Гиппопотамы и аллигаторы ныряют теперь в тех самых местах, где недавно еще возвышались дома жителей Борну. Ослепительные лучи солнца лились на неподвижные воды, смыкавшиеся на севере с горизонтом. Доктор пожелал попробовать воду. Она долгое время считалась соленой. Снизиться над озером можно было без всякой опаски, и Виктория, как птица, пронеслась всего в пяти футах от его поверхности. Джо на веревке спустил в воду бутылку и вытащил ее наполовину наполненной. Вода оказалась щелочной и поэтому малопригодной для питья. В то время как доктор заносил в записную книжку заметки о взятой в озере воде, рядом с ним раздался выстрел. это кеннеди не удержавшись выпалил в чудовищного гипопотама показавшегося из воды но как видно пуля не задела его а лишь заставила убраться лучше было бы его загорпунить заметил джо чем это да нашим якорем это был бы подходящий крючок для такого чудовища и правда джо осенила блестящая мысль начал дик которую я вас очень прошу не приводить в исполнение, — перебил его Фергюсон. Это чудовище не замедлило бы утащить нас туда, куда мы совсем не стремимся попасть. Особенно теперь, когда нам известны свойства воды из озера Чат, вставил Джо. А, кстати, мистер Фергюсон, что это самое чудовище можно употреблять в пищу?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 Вот если местность на севере озера покажется мне подходящей, мы сделаем там привал. Тогда Кеннеди очутится в настоящем зверинце и наверстает все, что он упустил. Ну и прекрасно, — воскликнул Джо. Пусть мистер Дик непременно поохотится на гипопотамов. Мне так хотелось бы отведать мясо этого земноводного. А то как-то даже чудно. Забраться в самый центр Африки и питаться... куропатками Вальшнипами, точно мы в англии глава тридцать столица борну острова племени бедиома кондоры беспокойство доктор принятые им меры предосторожности нападение в воздухе оболочка шара прорвана падение